эпилог. Через пять лет Гуля и Петя наконец-то встретились. По счастливому стечению обстоятельств, а может, по мудрому расчету судьбы или по притяжению обережного крестика, они оба купили билеты на соседние места в кинотеатре. Мировая кинопремьера фееричной сказочной истории, которую оба так сильно ждали, в один миг стала совсем неважной, потому что их взгляды встретились. Петя был сейчас совсем другим человеком. Перед Гулей стоял молодой, высокий, светловолосый парень с голубыми глазами и курносым носом. Но взгляд Петя остался прежним. Он так же, как раньше, хмурил брови. «Гуля, это ты?» — спросил он, заглядывая в ее лицо. «Наконец-то я нашел тебя!» И Гуля его сразу узнала. Они ушли с кинопремьеры, потому что их собственная история была гораздо интереснее выдуманного фильма. С тех пор Петя и Гуля не расставались, их жизнь сложилась счастливо. Жутковатую, но чудесную историю своего знакомства они трепетно берегли, много лет хранили в тайне и ни с кем ею не делились. А после их смерти я, единственная внучка, получила в наследство большой конверт с надписью, выведенной бабушкиной рукой. «Дорогая Даша». Здесь записана наша с дедушкой история знакомства. Хочешь — верь, а хочешь — нет. Но даже если ты засомневаешься в подлинности этой истории, мой тебе совет — верь в любовь. Она сильнее всего, даже смерти. Когда я дочитала рукопись, написанную бабушкой от руки, я несколько дней ходила под впечатлением. И если честно... Мне до сих пор не верится, что всё это могло произойти с моими родными на самом деле. Хотя, кто знает, может и вправду далеко-далеко в дремучих лесах есть заброшенная деревня за озёрье и чёрное озеро, скрывающее под своими водами жутких мертвяков. Нет, в это я, конечно же, не верю. А вот в любовь, что сильнее всякого зла и даже смерти, верить очень хочется.